Глава 12. Джона посмотрел на небольшую синюю коробочку от Тиффани у себя на столе. Он поговорил с Тимом, и, скорее всего, Эмми вернули работу. С Карлом Бейли он тоже поговорил и убедился, что со сделкой все в порядке. Почти все было в порядке, кроме одного. Сегодня вечером, когда Эмми вернется с работы, он придет к ней домой. Будет просить прощения за все, что натворил, признается ей в любви и подарит кольцо Тифани Сальесте с изумрудом в два с половиной карата. И остается только молиться, чтобы все получилось. В дверь постучали. Джона закрыл коробочку и убрал со стола в карман. Входите. В дверь заглянула П. У меня резюме сегодняшних кандидатов. Джона совершенно об этом забыл. Точно. HR уже отобрали трех человек на должность главы финансового департамента и ему нужно их прособеседовать. Да какая разница, если они больше не позволят, но оттаскать деньги, они приняты. Пэм положила бумаги на стол. Ну что, сегодня решающий день? Джона кивнул. Пэм, как его личный ассистент, была в курсе всех его дел. Не переживай, она согласится. Я и не переживаю. Джона улыбнулся, но Пэм не купилась. «Ладно, главное продержись парочку собеседований и дело в шляпе. Первый кандидат придет в десять». Джона взглянул на часы. «У него еще десять минут, как раз чтобы допить кофе, проглядеть резюме и придумать парочку умных вопросов». Он ненавидел собеседования. Его задачей было набрать в команду умных, компетентных людей, чтобы дальше эти умные, компетентные люди занимались этим без него». Но это была очень высокая должность, и она требовала его личного внимания, особенно после истории с Ему был нужен человек с безупречной репутацией в финансовом мире, чтобы и Карл Бейли, и кто угодно другой, желающий с ним работать, сразу бы понимал, что финансы в надежных руках. С тяжелым вздохом Джона отхлебнул кофе и взял первое резюме. Но как только он начал его читать, то немедленно поперхнулся, так что брызги кофе запачкали бумагу. Сверху стояла «Эмма Дэмпси». Джона взял салфетку и аккуратно протер документ, чтобы его можно было прочитать. Он не мог и представить, что она действительно подаст резюме на эту вакансию. Он ведь ей уже предлагал. Впрочем, теперь аудит закончен, и она, возможно, чувствует себя свободнее. Он попытался вчитаться, но не мог сосредоточиться. «Эмма придет сюда. Через пять минут». Интересно, хватит ли у него терпения ничего ей не говорить до конца собеседования? Боже мой, ну конечно же нет. Но почему никто ему не сказал, что Эмма в списке кандидатов? Кто-то же должен был знать, как минимум Пэм. Может, этим и объяснялось такое лукавое выражение на ее лице? В дверь опять постучали. Было ровно десять. Это означало, что Эмма пришла. «Входите». Крикнул Джона и встал из-за стола. Дверь открылась, и показалась Пэм с дьявольской ухмылкой. А за ней Эмма. Но это была какая-то совершенно новая Эмма. Такой он ее раньше никогда не видел. Больше никакого костюма и строгой прически. Волосы были распущены. Она была одета в обтягивающие синие джинсы, балетки на плоской подушве и футболку, поверх которой был вельветовый пиджак. Это был очень удачный микс прежнего стиля Эммы с его собственным, и он смотрелся на ней очень органично. «Джона, это первый кандидат на сегодня, Эмма Демпси, сказала Пэм, хитро улыбнулась и выскочила за дверь, пока он не успел никак отреагировать. Он улыбнулся и протянул руку для пожатия. «Здравствуйте, мисс Дэмпси. Зовите меня просто Эмма», — улыбнулась она в ответ. «Пожалуйста, садитесь». Он взял ее резюме и попытался придумать что-нибудь умное. Он решил обращаться с ней так, как будто они никогда не встречались раньше. А в этом случае вполне подходил его стандартный вопрос. «Ну что ж, для начала расскажите, почему вы хотели бы работать во Флинсофт. Обычно этот вопрос позволял ему оценить в первом приближении, насколько ценности кандидата совпадают с ценностями компании и его собственными. Недавно мне пришлось некоторое время тесно работать с сотрудниками «Флинсофт» в рамках задания, которое я выполняла на предыдущем месте работы. Поначалу мне было слегка некомфортно, но когда я привыкла, то смогла в полной мере оценить возможности, которые компания предоставляет своим сотрудникам. Например, какие? Возможность работать в своем темпе над проектами, которые увлекают. Все мысли мои инструменты для работы. Возможность отдыхать и восстанавливать энергию, чтобы поддерживать энтузиазм Кроме того, я отметила, что руководитель компании действительно заботится о своих сотрудниках Сперва я думала, что его интересуют только деньги Но потом поняла, что процветание компании для него важно, потому что от этого зависят тысячи людей И он готов на многое ради того, чтобы их не подвести То есть она все-таки ему поверила Но выкладывать все карты на стол было рановато «Прекрасно. Теперь расскажите, какие компетенции и умения вы можете предложить, работая в нашей компании?» Эмма широко улыбнулась. «Я очень организованный человек. На работе я стараюсь держаться в строго профессиональных рамках, но знаю, в какой момент можно расслабиться. Я думаю, у меня получится руководить не только финансовым департаментом, но и самим генеральным директором. Вот это уже интересно!» «Дело в том, что у руководителя Флинсофт есть слабые места, и я знаю, как их использовать». «Да? И какие же?» «Например, я». Джона положил руки на стол и наклонился вперед. «С такими рычагами воздействия вы можете выторговать для себя весьма хорошие условия. Меня в первую очередь интересует отпуск в связи с рождением ребенка, гибкие рабочие часы и возможность удаленной работы». Возможно, кабинет побольше, чтобы я могла иногда брать дочь с собой на работу. Дочь? Она только что сказала дочь? Эмма открыла папку и достала оттуда черно-белую распечатку. Джона раньше видел результаты ультразвукового анализа, но это было какое-то очень детализированное. Я вчера ходила на 3D-УЗИ. 14 недель. Это, конечно, немного рановато, но врач была довольно уверена, что у меня... У нас будет девочка. Эмма была совершенно уверена, что даже видимость собеседования больше нет необходимости поддерживать. Джона некоторое время смотрел на распечатку УЗИ, а потом сказал, «Если хочешь, я выкину Ноа из его кабинета и сделаю там детскую». Он обошел стол, сел в другое кресло рядом с Эммой и посмотрел ей в глаза. «Я люблю тебя, Эмма, и мне чертовски жаль, что я причинил тебе боль». «Я не хотел». Эмма накрыла его ладонь своей. «Я знаю, и я тоже тебя люблю». Джона посмотрел на нее, и на мгновение она заметила на его лице нерешительность. Затем он вдруг встал на одно колено, и в левой руке у него была коробочка от Тифани. «Эмма, я знаю, ты не хотела выходить за меня замуж, когда мы в последний раз об этом говорили. Но ты сказала, что если мы по-настоящему полюбим друг друга, ты согласна передумать». Он открыл коробочку, в которой переливалось кольцо. «Я бы хотел, чтобы ты передумала, Эмма. Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», – прошептала Эмма, и у нее из глаз покатились слезы. Джона поднялся и нежно, но твердо поцеловал ее в губы. Он взял ее руку и надел кольцо на палец. Сейчас оно было чуть-чуть великовато, но с учетом ее положения... Возможно, это было и к лучшему. Джона, ты замечательный. Я очень рада, что все-таки нашла тебя. Джона покачал головой. Он поднял ему с кресла и заключил в объятия. Нет, это мне повезло. Тут на компьютере у Джона прозвенел таймер. Вот, черт, выругался он. Вот что вам всем стоило поставить тебя последний. У меня еще два кандидата. Эмма засмеялась. Ну, хоть мы и поженимся, тебе все равно нужен финансовый директор. В смысле? Ты разве не хочешь занять эту должность? Хочу, конечно, но в условиях честной конкуренции. Ты серьезно хочешь, чтобы я собеседовал всех этих людей, хотя найму в итоге все равно тебя? Конечно. И если ты в итоге меня все-таки наймешь, то пусть это будет потому, что я самая квалифицированная. Джона посмотрел на нее и кивнул. «Спасибо за ваше время, мисс Демпси. Пэм вас проводит. Можете задавать ей любые вопросы. Когда мне ожидать ответа, мистер Флинн?» Он лукаво посмотрел на нее, наклонился и прошептал ей на ухо. «Сегодня у тебя дома в шесть». Конец книги. Для вас читала Екатерина Хош. «2019 год».